Глава 27. Когда Планя спала, я выдохнул с облегчением. Бывший куратор по-прежнему продолжал стоять на месте, совершенно невредимый. Его тело было заковано в каменную броню, которая явно не пропускала жар. "Тайран, мать твою, почему не предупредил, что здесь установлены ловушки?" спросил я, как только опасность миновала. Бошах всё ещё стоял в гул пламени, поэтому ответ Дворецкого я рассудил не сразу. Их ловушек тут не было. Госпожа совершенно спокойно открыла двери и попросив меня остаться возле входа, вошла в ущелье. Там она пробыла минут 10 и вышла. Боже, ничего не знаю, ответил мне поднимающийся на ноги Тайран. Один я до сих пор продолжал валяться на холодном камне, созданного Генитальевичем в туннеле. Ещё подобные сюрпризы будут. раскричал куратор Продолжайте изображать из себя статую. Просто у меня не так много энергии осталось, чтобы долго поддерживать защиту. Чего не знаю, того не знаю, ответил ему я, наконец начав подниматься на ноги. На всякий случай поднимись наверх. Себя я совершенно точно смогу защитить, а вот насчёт вас сильно сомневаюсь. Я останусь с вами, господин, только сказал Тайрон, всем своим видом давая понять, что это его окончательное решение. И переубедить его у меня не получится. Хороший слуга не должен бросать господина в беде. Ты мне не слуга. Вы приняли опекуство над госпожой Тайбо, а значит и все её слуги стали вашими. А я, пожалуй, пойду, вмешался в наш разговор Генетальевич и двинулся на выход, освещая себе дорогу фонариком. Я ещё понаравлюсь свои способности. Буду ждать вас возле впуска в тоннель. В том месте, где он находился, Осталась стоять каменная статуя, постепенно начавшая покрываться мелкими трещинами. Думаю, к тому моменту, как я выйду из хранилища, она превратится в груду мелких осколков. Ладно, оставайся. Не хватало ещё тратить время на ненужные споры. Вот только будешь ждать меня здесь. Внутри может оказаться слишком опасно. Да и как я понял, ходить туда можно лишь членам рода Лекбе. А сейчас именно я наследник всего, что когда-то принадлежало им. На это возразить Тайрону было нечего. Он лишь начал собирать вокруг себя силы, создавая между собой и приоткрытой дверью странную конструкцию, очень похожую на мой жёсткий щит. Вот только в отличие от него, эта защита могла двигаться вместе с Тайроном. Он что, добавка ко всему ещё щитовик? А не слишком ли много сил будет для одного человека? Хотя, если этот человек на моей стороне, то мне грех жаловаться. Сперва я попытался прощупать, что находится внутри открывшегося помещения, но как ни старался, у меня ничего не выходило. Что-то спрятанное в двере не позволяло мне ничего сделать, полностью гнушая любой сигнал. Единственной возможностью узнать, что внутри, личное проникновение. Накинув на себя сразу три мягких щита, я протиснулся в открывшийся проём и оказался в длинном коридоре, стены которого были снизу доверху исписаны причудливыми иероглифами. Ано и понятно. Изначально клан Лэгбе выходец из Китая. Это уже в свободных землях, им пришлось принимать местные условия, учить язык и письменность. Но тяжело пришлось только первому поколению. Следующее было воспитано уже в местных реалиях. Оказавшись в коридоре, я наконец смог воспользоваться силой, чтобы проверить помещение на наличие ловушек, которых здесь оказалось достаточно, чтобы уничтожить меня, не оставив практически ничего. На все эти ловушки, если так можно выразиться, стояли на предохранителях, и у каждой был свой. В основном, все они были завязаны на входной двери. Когда дверь открывалась, каким-то образом происходил выбор ловушки и её последующая активация. Нам досталась огненная ловушка, которых тут было ещё минимум 4 штуки. Убедившись, что все ловушки надёжно закупорены и не представляют для нас никакой опасности, я двинулся вперёд по коридору. который метр 64 резко поворачивал вправо. Подойдя к повороту, я обновил щиты и шагнул за угол. Считами я всё же сделал правильно. Если бы не они, то кислотная стрела, выпущенная из артефакта, боже, похожаго на крокодила, не оставила бы мне никаких шансов. А так я лишь испугался, когда перед лицом расплылась ярко-жёлтая клякса. Попав на пол, кислота тут же вступила в реакцию с камнем. оставляя в нём глубокие каверны уничтоженной породы. Оказывается, не один Генитальевич умеет быстро создавать в камне отверстия. После поворота коридор тянулся ещё на несколько метров и заканчивался очередной каменной дверью. Только на этот раз дверь была абсолютно нормальной, без отверстий для концентратора и с самой простой деревянной ручкой. И как ещё дерево не рассыпалось трухой. Обакама от двери были вырублены ниши В которых стояло с десяток артефактов, подобных крокодилу, выпускающему кислотные стрелы. Похоже, здесь принцип атаки был таким же, как и на входе. Сейчас атаковать меня жребием выпал крокодилу. Чтобы больше не скивать, материализовал поглотитель, который после встречи с активированным преобразователем был совершенно пуст. Как раз самое время снова начать его наполнение. Как только энергия из этого закутка была откачана, Вместе со всеми ловушками вырубилось и освещение, на секунду оставив меня слепым. После подарка куратором в виде повязки я уже отвык пользоваться энергетическим зрением, хотя с того момента прошло совсем мало времени. Всё же к хорошему слишком быстро привыкаешь. Держа поглотитель наготове, я подошёл к двери и открыл её. Вот теперь передо мной открылось само хранилище. Множество металлических стеллажей и полки, вырубленные прямо в каменных стенах. были заставлены, завалены, заброшены разнообразными предметами, от совсем крошечных до вещей размером со взрослого человека. Хоть таких вещей было всего раз 2 я pchулся, то они всё же были. И среди этого, скажем так, хлама я должен отыскать артефакт доступа, даже не зная, как он выглядит и что это вообще такое. Но, как сказал куратор, я должен сразу понять, что это он, значит, буду искать. Как ни странно, пыли в помещении не было абсолютно. Все предметы лежали на специально отведённых местах, порой отгороженных друг от друга толстыми перегородками. Так, например, было с горской неактивированных кристаллов-поглотителей. Они лежали по пять штук в кучке. Всего я насчитал 43 кристалла. И это охренеть как много. Да только благодаря этим кристаллам род Легме мог стать одним из самых богатых в мире, решив их продать. Но помимо поглотителей, здесь было ещё очень много чего интересного. Сотни концентраторов, предназначение которых мне было неизвестно. Самый маленький концентратор, попавшийся мне, был обычной маленькой галькой, но от неё так сильно панило силой, что ошибиться было просто невозможно. А самым большим оказался тяжеленный лом, совершенно непонятно для чего и, самое главное, для кого созданный. И остродом, смог просто торвать этот ломоть земли. И это при активированном усилении. Переходя от одного стеллажа к другому, я продолжал поиски артефакта доступа, но пока ничего даже не намекало, что может быть им. Когда все стеллажи были проверены, артефакт так и не был найден. Я направился к нишам, вырубленным в стенах. Там хранились уже гораздо более интересные вещи концентраторы выполненные виды оружия: множество мечей, ножей, топоров и прочего рубящего, режущего, колющего и дробящего оружия. Даже имелся один лук, древесина которого сохлась до такого состояния, что казалось, если взять его в руки, он рассыплется. Но и в этих нишах я не смог найти необходимый предмет. И что прикажете теперь делать? Осмотрев помещение в энергетическом плане, тоже ничего не обнаружил. Оставался последний способ найти хоть что-то. Воспользоваться синки. Вот только в этом помещении, среди всех этих концентраторов, коснуться божественной энергии было нереально трудно. Она словно не хотела откликаться, чувствуя что-то, что ей не понравилось. Я пытался несколько раз вытащить её силой, но что получалось энергии из난ки синки уже не прокатывала. Она упиралась, и достать её было нереально. Зато когда во время одной из попыток вытянуть начешую елепенницу силу, я случайно прихватил кусочек тёмной энергии, она с огромной охотой назвалась моментально выскакивая наружу. Как только это произошло, эта зараза, даже не спрашивая моего разрешения, кинулась пожирать концентраторы. При этом мне казалось, что она мурлычет словно довольная кошка, объевшаяся сметаны. С огромным трудом мне удалось удержать её, не дать сожрать всё содержимое хранилища. Она вся трепетала в предвкушении. Если ты поможешь мне найти одну вещь, то я разрешу тебе немного здесь полакомиться. Но только немного. Эти вещи слишком ценные, чтобы кормить ими прожору подобную тебе, сказал я, обращаясь к энергии изланки. Вся же я склонялся к тому, что высшие энергии разумны и понимают, что от них хотят. Вот и сейчас тёмная лентяйка вся напряглась и замерла перед моим лицом, сжавшись до предела. Я понятия не имею, что мы ищем. Знаели, что эта вещь открывает доступ к планетарному накопителю, сказал я, смотрящий на меня тме, которая тут же развила бурную деятельность. За пару мгновений она разрослась до нереальных размеров, окутов собой всё хранилище. Досталось и мне но подобное, я уже испытывал и не раз. Осталось только ждать, и как оказалось, совсем недолго. Тёмное обжора методично высасывало всю энергию из окружающего нас пространства и предметов, С каждой секундой становясь всё более счастливой, по-другому это ощущение я не мог назвать. Похоже, придётся попрощаться с сокровищами этого хранилища. Остановить сейчас энергию изнанки было просто нереально. Но вот в один момент она остановилась сама и потянулась к чему-то в дальнем конце хранилища. Насколько я помню, там не было ничего особо примечательного. Все те же концентраторы, как и везде. Энергия изнанки каким-то образом удрилась сжаться до просто смешных размеров. Сейчас она была размером с мнея и всё продолжала вмещаться. Остановилась она, когда стала не больше теннисного мячика, и этот мячик начал методично стучать по стене. От этих ударов сотрясалось всё хранилище. Уж не знаю, что творится снаружи, но ощущать подобное в замкнутом пространстве, находясь внутри склы, было ещё тем удовольствием. Но дёв лосися после этого у меня разобьётся клаустрофобия, а то ещё и похуже заболевания. Сжавшись до столь маленького размера, мячик из тёмной лентяйки должен иметь просто нереальную плотность, что он и показывал своими ударами. В том месте, где мячик попадал в стену, сперва началась образовываться небольшая вмятина, которая с каждым новым ударом всё расширялась и расширялась, но энергия изнанки не останавливалась, продолжая бить в одну точку. В один из ударов камень всё же не выдержал. Раздался оглушающий треск, и стена вместе с приставленным к ней стелажом начала заваливаться внутрь, открывая ещё одно довольно большое помещение. Как только это произошло, тёмный шарик нырнул внутрь, на через мгновение вернулся обратно, прячась обратно в своё общежитие Синки. Энергия Знарки была дико напугана. Это что же такого она там увидела? Докинул на себя мягких щитов в пять слоёв и пошёл лично проверить Что так могло напогать одну из высших энергий. Стоило мне только сделать шаг внутрь, как помещение осветилось солнечным светом. Вот только солнце не могло пробиться сквозь каменную толщу, которая была над нами. Этот свет исходил от кинжала, лежащего на небольшом постаменте в самом центре помещения. Вокруг кинжала я заметил сотни, если не тысячи щеловых линий, которые были составлены из тех видов энергии, которые мне были только известны. Санкижал излучал божественную энергию, концентрация которой была просто запредельной. Подобное мне пришлось видеть впервые. Кинжал имел постоянную подпитку к семи энергиями. От него во все стороны тянулись энергетические каналы, по которым свободно перемещалась энергия. Скорее всего, тёмную лентяйку напугала именно постоянная подпитка божественной энергией. Я помню, как они существуют с синкой у меня внутри. Постоянная борьба, поглощение силы соперника и восстановление собственных. Похоже, с этим кинжалом у неё подобный не прокатит. Он поглотит её без возможности восстановления. Ну что же, вот я и нашёл артефакт доступа к энергетическому ядру планеты. Теперь осталось понять, как забрать его и активировать. Абсолютно всех направить в ущелье, заорал магистр при латам, подскакивая со своего места. Он уже 2 часа выслушал скучные доклады о стоянии дел в ордене, когда на этот раз, не боясь вообще никого, перед ним не появилась фея, выставляя себя на всеобщее обозрение. При её появлении магистр вздрогнул, вспомнив последнюю встречу с этим созданием, когда подоровшая фея снимала с него кожу живьём, давая Карлосу прочувствовать всё острое ощущение. Вот только эта тварь взяла контроль над его телом, запретив двигаться и кричать. А ему очень хотелось кричать, настолько, что после того, как фея закончила свою экзекуцию, она орала несколько часов не переставая, перепугав абсолютно весь орден. Во время своего наказания эта тварь постоянно подлечивала магистра, не давая ему истечь кровью, а когда последний кусок кожи был снят, она за пару мгновений полностью исцевила его, подарив Карлусу несколько секунд без боли лишь для того, чтобы начаться наказание снова. Итак, фея делала раз за разом, пока ей просто не надоело. Ты будешь слушать и делать, что я тебе говорю. В противном случае сегодняшнее моё развлечение для тебя покажется просто небольшой шуткой. Поверь, я знаю, как заставить тебя испытать настоящую боль, не идущую ни в какое сравнение с тем, что я показал тебе сегодня. Карлл сразу же поверил фее, но от этой веры и его желание уничтожить эту мерзость не стало меньше, наоборот, оно стало гораздо сильнее. "Началось", сказала Фея, передавая картинку местности, которой сейчас находилось несколько незнакомых ему человек. "Хранители смогли вынести своего агента на артефакт доступа к энергетическому гидропланете. Значит, у нас больше не осталось времени. Немедленно направляю орден в тот район. Сами мы отправляемся сейчас же". "Марк!" завыла Фея, и как ни странно, его сын вошёл в помещение, в котором сидели испуганные прилаты, не понимая, что это за существо и что им теперь делать. Маркет проляется с нами, сказала Фея, после чего она окинула взглядом до сих пор множившихся прилатов и заорала уже на них, при этом начав давить какой-то неизвестной силой. Вы слышали, что вам сказал ваш магистр? Собирайтесь, я приготовятся выступать, через 3 минут откроются порталы, которые вы должны будете поистия людей. Впереди вас ждёт режущая битва. Последние слова Фея вложила очень много силы. Они сработали, словно взрывая волна, опрокидывая стулья с сидящими в них людьми. Все пять прилатов были сильнейшими владеющими в ордене. Посели, они уступали лишь прошедшему возвышению Марку и самому Карлосу, но Фея одним своим кличем разметала их словно маленьких котят. В их глазах магистр видел животный страх. Они впервые увидели Фею, но уже боялись её до смерки намного сильнее своего магистра. О том, чтобы слушать её приказания, могло быть и речи. Даже не поднявшись на ноги, они бросились наперегонки выполнять приказы жуткого маленького существа. "Наждут. Поэтому приготовьтесь сразу же вступать в бой", сказала фея, увеличиваясь в размерах и выпуская так хорошо знакомые магистру ковки. Прямо посреди комнаты открылся огненный алый портал, в который тут же забежал Марк, после чего портал закрылся. "Поскаетльчат на себя внимание", сказала фея, открывая ещё один похожий портал. которая над тут же и шагнула, поманив за собой Карлоса. Магистр не хотел так просто сдаваться и идти на поводу у этой твари. Он попытался остаться здесь, но Фея, похоже, взяла над его телом контроль, и Карлос фон Лиер против своей воли зашагал в открытый портал, дохадуя, на накачивая своё тело просто нереальным количеством энергии. направившись к кинжалу, чтобы осмотреть его как следует, я остановился, сделав всего пару шагов и почувствовав что-то неладное, но было уже слишком поздно. Из артефакта в мою сторону ударилось десяток энергетических линий, которые проникли в меня мгновенно, подключаясь напрямую к моему энергетическому каналу. Но это было ещё не всё. Несколько подобных линий умудрились залезть в мой пространственный карман и просто разорвать его в клочья. Да, пол пещеры сразу же упали все вещи, хранившиеся там. Если хидарита даже выглядели совершенно обычно и с ними точно было всё в порядке, то все кристаллы, находящиеся у меня, подверглись атаке кинжала. От него к ним стремились силовые линии, проникая в самое сердце кристаллов и делая их своими энергетическими донорами. Ещё минимум один накопитель уже был заполнен, а поглотитель-преобразователь вообще словно слиплись. Они образовали причудливый симбиоз, стараясь вместе отбиться от энергетических щупалец, выпущенных артефактом доступа. Вокруг кристаллов мерцала полупрозрачная плёнка энергетической защиты, которая сдерживала атаку кинжала, но их сопротивление заранее было обречено на полный провал. Кинжал просто не оставил им шанса, окутав оба кристалла тысячами щупалец. Когда защита кристаллов была подавлена, раздался оглушительный хлопок, и пещера в очередной раз начала трястись. После того, как Кинжал смог завладеть всеми кристаллами, его свечение стало просто нестерпимым. Но он не остановился на кристаллах, решив разобраться и со мной. В мгновение и я оказался внутри собственного подсознания, точно в таком же месте с тысячами дверей воспоминаний, что и у всех остальных. Вот только вокруг меня сейчас кружились четыре разноцветных шара: чёрный, золотой, зелёный и кроваво-красный. Если чёрным и золотым я разобрался сразу, мне и до этого неоднократно приходилось сталкиваться с коллером высших энергий. Тот то с низшими всё оказалось не так просто. Я тупо не мог понять, какого цвета кеки и рейки, пока не спросил у них это напрямую и тут же получил ответ. Рейка оказалась зелёного цвета, а кеки кроваво-красного. Очень странно, но пусть будет. Как я разобрался с цветами, вокруг меня началось твориться настоящее светопредставление. Множество разноцветных тонких линий начали появляться совершенно из ниоткуда, стараясь пронзить меня. Вот только мои стражи в виде четырёх сгустков энергии не позволяли им этого сделать, успевая отбить все выпады. В какой-то миг скорость их движения настолько возросла, что я оказался в лессей в сплошном коконе, заполненном цветными мельтешениями извне. Это что? Артефакт доступа попытается получить доступ ко мне или просто высасывать из меня всю энергию, как он начал это делать с кристаллами, подаренными мне куратором. Но это, он совсем страх потерял. Одна глаз его не знает границ. И я не собираюсь терпеть подобное. Пропустите его ко мне, сказал я своим защитникам, половив исходящее от них недовольство моим решением. Высшие энергии и вовсе послали отрицательные импульсы. Было понятно, что они не собираются выполнять мои просьбы. Вся эта ситуация начинала меня уже бесить. Какой-то долбанный артефакт атакует сейчас моё тело, пытаясь добраться до моего подсознания. И наверняка, если не подчинить себе, то ничто же. А мои собственные силы отказываются мне подчиняться, строя из себя великих защитников. Я сказал вам пропустить его ко мне, заорал я, нанося удар по образованному энергии мекокону. Мой кулак встретился с сопротивлением. Но так просто сдаваться я не собирался. Я заорал и стал давить изо всех сил, постепенно начиная продавливать кокон. В нём образовалась маленькая трещина, и в эту трещину проскочил энергетический импульс, который тут же устремился ко мне, целясь в голову. Но я оказался быстрее, и ухватил этот импульс ладонями, которые начали испускать золотистое свечение. Мне на помощь пришла синки. Но он, достигнутом, я не собирался останавливаться. Теперь в дело должна вступить энергия изнанки. Именно ей предстояло открыть для меня проход к управляющему контуру артефакта доступа. Держав вражеский импульс, я направил по нему свой собственный, состоящий из тёмной энергии. К этому импульсу я прикрепил частичку собственного сознания, эффект только мой подарок достиг адресата, и я сделал шаг и оказался в пещере, один на один с кинжалом, который висел в воздухе. Вот только это была сессия на другая пещера. А от кинжала больше не исходило энергетических линий, пытающихся сожрать все крохи энергии, которые им попадутся. То в этом месте кинжал был совершенно беззащитен. Я подошёл и взял его. Как только это произошло, окружающее меня пространство поплыло. Руку, в которой лежала рукоять кинжала, обожгло болью, которая начала распространяться по всему телу. В следующее мгновение произошёл выброс колоссального количества энергии. Подобный выброс Довлекающие тери абсолютно все владеющие на планете. Этот выброс выбил меня обратно в нормальное пространство. Гдынение, и я снова оказался в хранилище артефактов. В моей руке был зажат кинжал, с лезвия которого на пол капала моя кровь. Боли уже не было, но увиденное мне совершенно не понравилось. Кинжал обвил мою руку тысячами энергетических линий, соединив нас в одно целое. И что самое противное, Он каким-то образом заблокировал мне доступ к высшим энергиям, отключившись к ним напрямую и не позволяя откликаться на мой зов. Как от него избавиться, я не знал. Буду думать об этом после того, как получу доступ к планетарному хранилищу. Но для начала нужно выбраться отсюда. Как только кинжал оказался у меня в руке, сработал какой-то конструкт, и пещера в очередной раз заходила ходуном. Вот только на этот раз стены моментально начали покрываться трещинами, и из них начали выпадать пока ещё совсем крошечные каменные осколки. Сыршина точно пора убираться отсюда. Скоро пещера обвалится. К этому времени нужно быть уже наверху. Активировав сразу тройное усиление, я вылетел из хранилища, ухватив вместе с собой Тайрона, который стоял и ждал меня возле входа. Похоже, он даже не понял, что произошло и каким образом он оказался на поверхности. Снова активировал зону маны. Я убедился, что мы по-прежнему одни. Но это ненадолго. Наши противники уже знают, что артефакт доступа в моих руках. Высвобожденный импульс явно дал это понять. "Бегом наверх", сказал я Тайрону, подавая пример. Арсений и Иннеса уже ждали настам. Поэтому, когда Тайрон только поднялся наверх, марионетница тут же бросилась к нему. чтобы передать заготовленный заранее образ Арсению. Пару секунд, и перед нами начала открываться цветуящаяся арка портала. Вот только этот отличался от всех виденных мною ранее, он был огненно-алого цвета. Как только портал был полностью открыт, в нём появился парень, одетый в какой-то балахон с изображением солнца на груди. Ещё не успев полностью выйти, он тут же нанёс воздушный удар, разбрасывая нас по разным сторонам. "Держи", сказал, поймав меня Гриша. И тут же исчез, чтобы возникнуть рядом с тем парнем и нанести ему удар мечом, окутанным тьмой. В этот удар Гриша вложился по полной, но противник оказался гораздо сильнее, чем мы могли себе представить. Парень с лёгкостью остановил удар Гриша одной рукой, перенаправив всю мощь себе за спину. Как раз в тот момент там появился Давыдов, уже готовый вступить в бой, но у него ничего не вышло. Пришлось защищаться от волны тьмы, что через мгновение поглотила его. Я видел, как этого парня начали атаковать абсолютно все, кто прибыл с свободной земли вместе со мной. Но меня сейчас волновало совершенно другое. Бойдя Арсения, я бросился к нему. Пока Гриш отвлекает этого парня, нужно оказаться в Газне и воспользоваться артефактом доступа. Этот парень ясно дал понять, что по силе он превосходит даже нулевую степень. К тому же я ощущал, что приближается что-то во много раз сильнее этого парня. Давай ещё раз крикнул я Арсению, когда оказался рядом с ним. Он лежал в куче довольно крупных волн, зажимая рукой рассечённый лоб. Его волосы были пропитаны кровью. Второй раз повторять не пришлось. И рядом с нами открылся едва светящийся голубой портал. Вот только мне снова не дали в него попасть. На этот раз на месте портала возник обжигающий своим жаром шар плазмы, уничтожая портал и заставляя кипеть камень вместе своего возникновения. Этот дар нанёс владычи ей, вышедший ещё из одного огненного портала. Одного взгляда, брошенного на него, мне хватило, чтобы понять, что это и есть мой главный противник. Переполняющая его сила была настолько велика, что даже если я воспользуюсь всей доступной мне мощью, буду смотреться рядом с ним словно младенец. Схотя порсения, я оттащил его в сторону, активировав тройное усиление. И сделал я это как раз вовремя. Ещё несколько подобных шаров возникло в том месте, где мы только что были. Вокруг места, где наш отряд занял оборону, одновременно открылись сотни порталов, из которых тут же хлынули люди в одеждах с изображением солнца. А вот и пожаловала кавалерия, которую обещал куратор. Главное подобное развитие событий у нас имелось и первым пунктом, где шёл общий сбор и перегруппировка под защитой штабиков. Грёб артефакт доступа. Благодаря ему я сейчас не мог коснуться синки. Это жехнул Б хроностазис, собрал всех своих и свалил мы в безопасное место через портал. Вот только сволочной кинжал заблокировал доступ к высшим энергиям. Но я совсем забыл, что среди нас был человек, который способен организовать остановку времени. Что он и сделал? Когда люди ордена нанесли свой первый удар. Скорее все сюда, разнёсся над ущельем голос Аркадия Виноиминовича. И у меня перед глазами в мгновение появилась картинка места, где сейчас находился видищий Я не смогу долго удерживать столько человек, тем более среди нападающих есть те, кто в любую секунду могут скинуть с тебя хроностазис. Повторяю, ещё раз никому не пришлось. Даже Гриша, до активации хроностазиса сражавшийся с тем парнем, отступил. Его доспех и тьмы был сильно повреждён. Справа руки на раскалённые камни с громким шипением падали капли крови. Тоже этот парень такой. За столь короткое время Оно спел очень сильно потрепать одного из сильнейших владейщих, которых я знал. Да и все остальные вывели не лучше. Хотя тот же Воронцов, Денис Сейга, Данонов выглядели словно ещё и не вступали в бой. Сильней всех были потрепаны люди из кровавого ворона. Всего их отступило 5 человек, значит, двоих уже успели убить. Но оно и не мудрено. Как раз в том месте, где располагался их отряд, открылся второй портал, из которого вышел тот монстр, что создавал миниатюрные светила. Приёдный Давыдов-штавики заняли своё место, заключив нас в своеобразный треугольник и ждали команды от Видящего, чтобы активировать щиты. К созданию защиты тоже присоединился Семёнов, воскревал Уорна. Он один единственный из отряда был без каких-либо повреждений. Последними к защитной формации подошли Гнеталиевич и Давыдов, который сейчас удерживал столько силы, Что хватит устроить локальный апокалипсис минимум на пару сотен метров. Бывший куратор, похоже, где-то прятался, не вступая в сражение. Слишком сильно он выложился возле хранилища, и пока ещё не восстановился. Арсений, открывай портал! Ещё максимум минута и хроностазис пойдёт, закричал покрасневший от напряжения Аркадий Вениаминович. Вот только Арсений не мог ему ответить. Похоже, удар об камень не прошёл для него даром. Арсений был в глубокой отключке, вытащить его из которой не смог даже безотказно работающий до того момента болевой конструкт. "Сэй, давай сюда свой восстанавливающий кокон", заключал я. Арсений был сейчас нашей единственной надеждой на спасение. Вот и какого чёрта никто не догадался взять на эту операцию целителя. Думаю, старуха была бы только за. "20 секунд", ответил мне Сэй и начал накапливать энергию, постепенно вливая её в свой конивище. В этот момент я ощутил, как окружающее нас пространство резко стало безэнергией, словно кто-то откачал её поглотителем. "Щиты!" одновременно заорали мы с Гадуновым, когда над нашими головами начало образовываться пылающее солнце. Люди довыдова не сплоховали и успели вовремя выстроить защиту. "У вас есть 27 секунд до того, как спадёт защита", сказал один из счётовиков. Почти 3 1/2 минуты это не могло не радовать. За это время восстанавливающий кокон Цея должен был справиться со своей задачей и даже останется достаточно времени, чтобы нам убраться отсюда. Солнце над нашими головами в одно мгновение увеличилось в размерах, поглощая наш защитный кокон. Вокруг бесполалась плазма, бессильная против защитного купола. "Я всё", сказал Годунов, и захотев глаза, начал медленно оседать на камне. Свою задачу он выполнил. Дал нам время. чтобы собраться всем вместе и укрыться под защитой. Дальше дело оставалось за нами. Как только хроностазис спал, по ушам ударило множество звуков, самым громким из которых было шипение, с которым рукотворное солнце плавило камень под нашими ногами. С облегчением вздохнул, когда понял, что защитный барьер отгораживает нас со всех сторон. Как-то мне совсем не импонирует стоять в кипящем камне. "Всем занять свои позиции", раздался приглушённый голос Вранцова. который после отключки годно взял на себя командование. Нам нужно продержаться, пока не восстановится Арсений. Атаковать по готовности, не экономьте сил. Сам Сергей Михайлович, впрочем, как и Гриша с Денисом, встали рядом со мной, беря в своеобразный треугольник. Тоже мне, блин, защитники нашлись. На повлиять на них я никак не мог. Как только рокотварное солнце исчезло, до наших ушей донёсся многоголосый рёв толпы. Оргенцы собрались, в ударный кулак и готовились нас атаковать. Впереди стояли трое: парень, вышедший из портала, мужик, который настолько сильно сверкал в энергетическом поле, что было даже больно смотреть. Но эти двое даже не могли сравниться с третьим существом, находившимся рядом с ними, словно только что купленная в магазине игрушка кукла с множеством прозрачных крыльев за спиной. И что самое главное, как только я увидел эту куклу, Сразу вспомнил о кураторе и нарушения со стороны их конкурентов. Похоже, удивица никто иное, как коллега куратора с противоположной стороны. И эта коллега была в несколько раз сильнее того монстра, создающего солнце. Нам по-любому нужно валить отсюда. Без своего арсенала кристаллов боюсь, мне с ними не справиться. Чего уж говорить об остальных. Вполне возможно, что до выдовов и воронцов ещё продержится какое-то время. Но ну, возможно ещё и Гриша. А вот для остальных стычка с этими монстрами неминуемая мгновенная смерть. Восстанавливающий кокон Сея уже начал формироваться, когда стоявший впереди ордена мужчина махнул рукой, и в нашу сторону хлынула волна фанатиков, нахлынула такое нашкупл. Сотни, тысячи, вполне возможно десятки тысяч техник начали долбить по нашей защите. Лица счетовиков покраснели, но они продолжали справляться со своей работой на отлично. Когда кокон был готов, мы сразу же положили в него Арсения, ещё немного, и мы сможем убраться отсюда. Как только Арсений оказался в восстанавливающем коконе, к нашей защите подбежали первые камикадзе, которые мгновенно превращались в кровавые облака, начавшие собираться в кровавую завесу, создавая ещё один дополнительный слой защиты. Сейчас я смог увидеть, на что способен кровавый ворон на поле боя. Я хочу сказать, что это действительно страшно. Когда на твоих глазах десятки людей превращаются в кровавые брызги, делая Воронцова ещё сильнее. Но Сергей Михайлович был не один. К нему присоединились все бойцы, кто умел создавать хоть одну дальнобойную атаку. Я заметил метеоры Гениса, собирающие свою кровавую жатву, энергетические хвосты, работающие в непосредственной близости от защитного купола, и чёрную вспышку в середине строя противника. Повернувшись назад, я выругался. Вот же Гриша Баран, кинулся в самую гущу вражеских войск. Мало его потрепал тот парень. Когда выберемся отсюда, придумаю для него наказание на подобие брастания курий. Я тоже решил внести свой вклад в уничтожение живой силы противника, начав выпускать энергетические импульсы. Вот правда, делать это было довольно сложно из-за кровавых облаков, возникающих тут тут, то там. Секон через 10 атака ордена захлебнулась, видя, как гибнут их товарищи. Орденцы развернулись и бросились прочь, оставив после себя сотни убитых. На их пути вознекла очередное солнце, которое уничтожило больше половины отступающих. Магистр решил наказать малодушных и сразу таким категоричным способом. Он совершенно спокойно начал уничтожать своих же людей. Очередная чёрная вспышка, и Гриша снова стоит рядом со мной, с его клинка медленно стекает кровь. "Сей, как там морзений? Ещё долго?" спросил я у нашего садовода-любителя. "Эрик, пора!" раздался голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел стоявшего перед защитным куполом магистра. Сразу после этого я почувствовал, как в меня воткнуло сразу несколько игл или чего-то в этом роде. В голове сразу зашумело, а перед глазами начали плавать яркие пятна. Но даже несмотря на это, я смог разглядеть, как лианы сея опутывают всех наших, до кого успели дотянуться. Так значит, в меня воткнулся один из его отравленных шипов. Сейчас главное не заснуть, иначе всё. Конец. Один из щитовиков дико закричал и забился в конвульсиях, выплевывая оранжевую пену. А 163-ка не выдержала резко увеличившейся нагрузки, из глаз и ушей у них потекла кровь. Пелена щита начала мерцать. Перехватив кинжал, я врубил тройное усиление и бросился к Сее. Он должен заплатить за предательство. Вот только Сея прекрасно понимал, какая участь его ждёт. Попадись он мне, и в тот момент Когда я оказался рядом, он просто исчез. Я начал действовать, и мне становилось всё хуже и хуже. Прорыв в мире Калыбели. Прорыв в мире Калыбели. Прорыв в мире Калыбели. Надрывал текст из системы оповещения, заставляя руки старшего оператора работать со скоростью, о которой до повышения он мог только мечтать. Все же Велислаухи решили играть против Прайл. Но они ещё увидят, кто выйдет победителем из этой заварушки. Всё пошло по наихудшему сценарию, заговорил оператор, как только за его спиной появился куратор. В дело вмешался сособ с правами старшего левора. Значит, наконец-то пришла пора им не размять кости. Хрустнув костяшками пальцев, хищно улыбнулся куратор. Разрешённый коэффициент высвобождения силы на подобных планетах не больше 7%. Оригинальным метрским тоном заговорил оператор. В противном случае появляется риск уничтожения энергетического каркаса планеты. А мы разве не ради этого постоянно затеваем подобное, сказал куратор, открывая сразу несколько порталов, в каждый из которых вошла его точная копия. Ну, понеслась. Защита ещё держалась. Дно живых остался лишь один Семёнов из кровавого ворона. Метров в метрах в 10 от защитного купола стояли три человека и неизвестная мне тварь. Сеиз злорадно ухмылялся, собирая энергию для нового удара. Впрочем, так делали все наши противники, а наши дела были совсем плохи. Похоже, что отравленные шипы от ублюдка Сея достались всем, кто не был облачён в бронёй, подобно Ворону и Грише. Именно они и вдаём сейчас выжив вперёд. И готовились принять на себя удар, который без защитного барьера гарантированно превратит их в пыль. Чёртов артефакт доступа. Как мне от него избавиться? Но думать об этом было уже слишком поздно. В нашу сторону устремилась буйство энергии, созданной совместной техникой и противостоящих нам монстров. Перед над защитного барьера моргнула последний раз и исчезла, а вместе с ней исчезла и призрачная надежда остаться в живых. Воронцов и Гриша ещё пытались что-то предпринять, выставляя на пути чудовищной силы барьеры из крови и тьмы. Но это было всё равно, что муравью остановить товарняк, разогнавшийся до предельной скорости. Ну вот и всё. Не получилось, значит, мне создать свой клан и сделать его сильнейшим на планете. Осталось лишь одно умерить. Удар наших врагов снёс все барьеры, даже не заметив их.